Глава 32. Нейт. Когда мы ехали на бал, я думал, что скажу Стефану. Не рассчитывал на теплый прием брат. Нет. Стефан никогда не был приятным человеком, стоит признать. Меня возраст не сделал лучше, но и его тоже. А мне ведь нужно добиться его доверия потому что не могу же я подойти к нему и сказать: "Ну, здравствуй, братишка, давно не виделись. Тут Сорока на хвосте принесла, что ты вступил в тайное общество. Так вот, расскажи-ка мне о нем». Никто рассказывать не станет". От Стефа я помощи не ждал. Наверное, изначально это глупая идея, да и согласился я больше из-за Деи. Брат опаздывал. В какой-то момент забеспокоилась Дея, сжимаям, что-то не так. Она завертела головой по сторонам. "Кэти, стой!" Я перехватил любимую раньше, чем она побежала на помощь к жену. Они с Ари и так хорошо справляются. И я был прав, потому что раздраженная Кэти потащила куда-то своих айтре, а Ижен и Ари, отыскав нас взглядами, присоединились к кругу танцующих. Внешне Ижен казался спокойным, но я знал, какая буря иногда бушует внутри, скрытая под подобной маской. Но где же Стефан? Передумал посещать бал? Мы с Дей тоже немного повальсировали. Я до сих пор не мог поверить своему счастью. Казалось, отведу взгляд, и она растает, как сон, а я очнусь где-нибудь в подвале Хайди. Но да и оставалась рядом. Добрая, милая, прекрасная. За что мне такая награда? Неужели боги с смилостивились надо мной? Люблю тебя, шепнул Дэя. И я тебя, ответила она. После танца к ней потянулись коллеги дедушки Следом за ними те, кто был заинтересован в сотрудничестве с компанией Эофейтер. Каждый старался расположить к себе юную наследницу. Многие бросали на Дейю откровенно похотливые взгляды, и мне хотелось схватить их за шкирку и приложить головой обо что-нибудь твердое. "Не нервничай", сказала Дея, когда очередной толстосум отошел от нас. "От тебя исходит столько эмоций, что мне тяжело находиться рядом. Они смотрят на тебя как коты на доверчивую мышку" ответил я. Пусть смотрят, мне все равно. Ты ведь со мной? Да, я рядом, и уничтожу всякого, кто позволит себе лишний взгляд или слово. Но вот двери в зал распахнулись, и вошел Стефан. Я узнал брата, несмотря на то, что он изменился. Он был высоким, выше меня на полголовы, худощавым и будто скроенным из острых линий и углов. Раньше его лицо отличалось большей округлостью. Теперь же лоб, подбородок, щеки — все казалось набором резких линий, которые нанес скульптор своим резцом. Брат шагал уверенно, осознавая себя как минимум королем жизни, разговаривать с ним сразу расхотелось. Я и так уже предполагал, что он мне ответит, но данное слово надо держать. а я обещал Идее и Ари. Так что указал Дее на Стефана. Вот он. А вы не сильно похожи, заметила она. Сестрой гораздо больше. Стеф, вылети отец, ответил я. А Ари больше пошла в маму. Я, видимо, тоже. Поговоришь с ним? Да, иначе не стоило и приходить. Побудь пока с Арией и Женем хорошо. Эжен будто услышал меня. Только что его не было, и вот он уже стоит рядом с Дэей. Наконец-то Стефан появился. Недовольно заметила Ариет, будто это не она просила меня прийти, чтобы с ним поговорить, и не она беспокоилась, что Стефан нашел неприятности на свою голову. Я пойду. Да и осталась под надежным присмотром. Я был уверен, что и не спустит с нее глаз и подошел к брату. Тот как раз здоровался с каким-то неприятным типом. Хотя, а где здесь приятные-то? Их не было в высшем свете, за редкими исключениями, вроде Винца. И то я не назвал бы Винсента на сто процентов приятным человеком. Вот Стив закончил расшаркивание, с остолстасумом, вот обернулся и остановился. Он узнал меня, это заметно, но здороваться не спешил. А я стоял скрестив руки на груди и ждал: Рискнет или нет? Или, как родители, сделает вид, что меня никогда не существовало. Рискнул, что-то шепнул своей Айтере, оставил девчонку и пошел ко мне. "Ну здравствуй, братишка", выплюнул сквозь зубы. "Привет, Стив. Давно не виделись", ответил я. "Как жизнь? Лучше не бывает". У тебя я вижу тоже неплохо. Не жалуюсь. И мы оба замолчали. Что ему говорить, я не знал. Стало понятно, насколько разными людьми мы стали и какая пропасть выросла между нами за те восемь лет, которые мы не виделись. Раньше не замечал тебя на подобных мероприятиях. Брат первым совладал с эмоциями, а я их и не посещал, было много работы и много боли, гнева, отчаяния. Хорошо, что они остались в прошлом, потому что иначе я уже был бы мёртв. Нода я заставила меня жить, и теперь я готов сражаться до последнего. «И с кем ты здесь? Стефа смотрел по сторонам, будто пытаясь понять, кому из десятков девушек я могу принадлежать. Со своей Эльтере как нетрудно догадаться, ответил я. Это та девочка, которая маячит рядом с Риет? Всё-то он замечает. Да, это она, ответил я тоже никогда ее не видел на светских мероприятиях признаться честно я не верил что отец и брат не знали где я. может смену Ильтере и упустили но о хайди уж точно знали или им было настолько все равно что и интересоваться не стали что тебе уже наговорила ариет раз ты примчался недовольно спросил стеф а что она могла мне наговорить спросил я его мы просто встретились здесь не ври Ари давно уже ходит вокруг меня, вбила себе в голову какие-то глупости. А может, она просто беспокоится? Стефан пожал плечами. Его явно тяготил этот разговор, как и меня. Зависит от того, о чем именно она тебе говорила, Нейтан. Если ей снова кажется, что я чуть ли не стал участником заговора, то Ари лучше угомониться. Меня она слушать не хочет. Может, донесешь до нее эту мысль? Я-то донесу, но и тебе стоит быть осторожнее. Не твоего ума дело, я промолчал. Наша беседа изначально не имела смысла, только мы этого не поняли. Что ж, пусть будет так. Общество чистой силы, использовал я последний козырь. Что тебе о них известно? Это выдумка, Нейтан», усмехнулся Стив. На самом деле никакого общества нет. Да? Странно, потому что на его счету смерти близких женщин, которую я люблю специально не стал упоминать, что она и есть моя Илтэре. Это опасно. Значит, кто-то ошибся, также равнодушно ответил Стеф, потому что выдумка не может убивать. А теперь прости на это, но у меня здесь свои дела. Рад был повидаться и узнать, что у тебя все в порядке. Удачи. И Стефан пошел прочь, а я стоял и сверлил взглядом его спину. Да, разговора не получилось. Я обдумывал, не сделал ли хуже, но ничего лишнего брату не сказал. А вот в том, что он действительно заигрался, убедился. Ну как, выпалила Арет, стоило подойти к ним. Что он сказал? Что такого общества не существует, ответил я. А у тебя слишком бурное воображение, поэтому Стефан сообщил, что был безмерно рад меня видеть и выразил надежду, что эта встреча в ближайшем будущем не повторится. Не получилось, вздохнула Арет. Впрочем, этого и следовало ожидать. Может ты что? перебил её Что, Ари? Да, я уверен, ты права, и Стэв впутался в очень опасные игры. Но он сам этого хочет и не собирается отступать, разве ты не видишь? Никто его не заставлял, он сам выбрал этот путь. С чего ты взял? Я вижу. В нем нет страха, тревоги, раскаяния. Он совершенно спокоен. Наш старший брат уверен в своей правоте. Нам ему не помочь, если ему это не нужно. Ари тяжело вздохнула. Прости, что впутала тебя в это, сказала она. «Надеялась, хоть ты сможешь достучаться до Стефа. Я для него давно стал никем, Ари. Но я тоже надеялся, признался честно. Поедем домой? спросила Дейя. Она тоже казалась расстроенной. Нет, это ведь была не единственная цель нашего приезда, ответил я. Винс уже представил тебя всем, кому хотел. Думаю, еще не всем. Моя любимая печально улыбнулась, тогда давай облегчим ему задачу. Идем. надо завязывать новые знакомства. А, и ты здесь. Послышался визгливый голос Кетти. Вот неугомонная, неужели не понимает, что посторонним людям закрыт вход на подобное мероприятие?» Здравствуй, Кэти». обернулась к ней Дея. а я замер между Кэти и её женом. Хватит. Неужели не хватило ума достойно уйти? Нет, она где-то притаилась, выжидала, чтобы узнать, кто же стал Ильтере Эжена. Здравствуй, Дея, так гордо задрала нос. Вижу, ты все так же подбираешь мусор за другими. Сначала одного Айтере, теперь второго. Интересно, под мусором вы случайно имеете в виду не моего старшего брата? Шагнула вперед Арет. Кстати, я так и не представилась. Арет Эотайрон, сестра Нейтана. Стоило Кэти услышать приставку Эо, как она заметно струхнула и даже поменялась в лице. "Нет, что вы, конечно, нет", забормотала она. «Еще бы. Дочь одного из членов президиума, это вам не шутки. «Я Обыжение". "Кстати, обыжение". Сестрица вошла в раж, теперь ее было не остановить. "Госпожа Эо Фейтер, почему эта девушка позволяет себе подобные высказывания?" и выразительно посмотрела на Дэю. Дала понять Кэти, что Удей сменил свой статус и появилась заветная приставка ЭО. Ты что, вышла замуж? уставилась на Дэю Кэти. Нет, вступила в наследство дедушки, ответила она. А насчет того, что я подбираю что-то за другими, ты права. Вот видишь, титул подобрала. Может, это мания какая-то или призрак голодного детства. Кэти открывала и закрывала рот, но сказать оказалось нечего. Рада была повидаться заявила она Дее и пошла прочь. От нее будут проблемы, тихо сказала Дея. Не будет, вдруг откликнулся Эжен. Я уже думал, мальчишка от стресса опять перестанет разговаривать, но он держался молодцом. Катит труслива. Она побоится, но может укусить из подтишка. Вот мерзкое создание, вздохнула Ариет. Знаете, что-то я устала. Может, и правда, разъедемся по домам. Но ответить ей никто не успел. У главного входа произошло какое-то оживление. Еще один опоздавший, только меньше всего на свете я ожидал, что это и опоздавший окажется Хайди. Она выбрала желтое платье, а от количества золотых украшений иребило в глазах. Я вдруг почувствовал ужас, исходящий от Дей. Что такое? Она ведь никогда не боялась Хайди. Я посмотрел на любимую Дэя же уставилась на парня, который шел за Хайди. "Нейт. Это Тэт", тихо сказала она.